Неопрятная спальня, она же столовая, выходила окнами на проход вблизи Кобент-Гардена и была завалена моими подарками. Я вёл долгую и безнадёжную войну с жуткой безвкусицей Джорджи. Множество итальянских гравюр, французских прес-папье, фотографии с дерби, вустра, колпорта,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 обладание ею, или точнее, невозможность всецело ею обладать. Я был властен над Антонией почти так же, как владел прекрасной коллекцией литографий Одиубона, украшавших лестницу в моём доме. Я не был властен над Джорджи. Джорджи просто была здесь, со мной. Натянув челки, она откинулась в кресле и взглянула на меня.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 Сейчас, когда она забыла о своём носе и оставила его в покое, лицо её приобрело выражение какого-то насторожённого зверька. И это к лучшему, иначе оно казалось бы слишком умным. В полумраке курящихся благовоний на её лицо упали извилистые тени. Некоторое время мы, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза.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 по собственной рецептуре, которой интересовался ещё мой дед, начал управлять я. Джорджи считала, хотя и никогда не говорила мне об этом прямо, что моё участие в бизнесе как-то связано с Антонией. Она была недалеко от истины. Я не желал продолжать разговор и больше не собирался рассказывать ей о моём дорогом брате. Надеясь сменить тему, я спросил: "Что ты собираешься делать на Рождество?" Я хотел бы мысленно быть с тобой.